Открыл дверь, открыл снова, стена не исчезла. «Ничего я не понимаю, на ведь реальных призраков не бывает, и да, так... так, конечно, не бывает!» «Кто вам сказал такую глупость, господин?» Резко развернувшись, парень выхватил меч, но не успел он раскрыть рот, как... «Я знаю, но я точно видел призрака. Они реальные находятся здесь, в этом доме». Перед Аскелем плыли по воздуху два полупрозрачных существа. Один был одет, как самый обычный дворецкий, строгий костюм. Второй выглядел богаче, вот только даже на расплывчатом лице были видны следы от недосыпания. Невыспавшийся парень глупо хихикнул. «Можешь мне не верить, но я, я точно видел, видел тут ее. Моя жена Она просила принести ей чаю, как ни в чем не бывало, представляешь? Господин, Она я вас не не прекрасно понимаю, но только боюсь...» что вы глубоко заблуждаетесь. Вы ведь помните, что ваша жена погибла по пути в ваш дом. Да помню я. Это было... Это было пару лет назад. А того, что вы видели, просто не может быть. Я бы вам посоветовал сходить к лекарю. Да? Может, ты и прав. Мужчина понуро опустил голову и подошел к пустому камину. Нагнулся и стал ворошить несуществующие угли. В таком случае, господин, я оставлю вас. Низко поклонившись, слуга пошел прямо на Аскеля, но будто и не видел его. Глаза его были пусты и безжизнены. Ничего не понимающий парень отпрыгнул в сторону, а призрак, сделав вид, что открывая двери, спокойно покинул дом, проходя при этом сквозь стену. «Милый, ты где? Ты можешь приготовить мне чай?» Мужчина расплылся в улыбке, встал и слегка склонил голову на бок. Тут и дураку стало бы понятно, что этот парень слетел с катушек, точнее, только начал съезжать. «Конечно, я иду, дорогая!» Женский голос повторил. «И будь и добр, добр да, достань из да, подвала да, парочку банок, банок. слуги уже ушли». «Конечно, любимая, тебе как всегда?» «Да, как всегда. всегда». Хихикнув, мужчина направился дальше по комнате. Зайдя на кухне, напевая какую-то непонятную мелодию, открыл двери подвала и начал спускаться. Аскель, как завороженный, не понимая, что тут вообще происходит, достал из кармана небольшой накопитель, стоимость которого может достигать всего лишь золотых сорок примерно. Он был заправлен огненной магией. Не отрывая взгляда от спускающегося в подвал мужчины и используя накопитель как прибор освещения, хозяин дома направился вниз. Сырые каменные стены и светящаяся фигура. Подвал был пуст, только глупо хихикающий полупрозрачный мужчина взял какую-то банку, тоже полупрозрачную, и направился вверх. Аскель не стал ему мешать. Вот только когда он направился следом и открыл дверь, вновь наткнулся на стену. «Так, а вот теперь мне реально страшно. Тихо, тихо, Аскель, спокойно. всему должно быть разумное объяснение». Спустившись в самый низ, парень стал искать выход. В таких домах должен быть выход, что-то вроде дверей, ведущих наружу, но ничего подобного не наблюдалось. «По закону, ты приговорился к смерти!» «Нет, я не виновен! Это была подстава! Я никого не убивал!» Сверху, прямо над подвалом, раздался глухой удар, и через доски полилась полупрозрачная красная жидкость. Вот тут волосы на голове парня начали жить своей жизнью. Теперь-то он понял, чего боялись девочки и почему отказывались вообще заходить в этот дом. «Вот и всё. Месть свершилась. Этот человек больше не будет отравлять ваши души и разум. Нет технологий. Нет прошлым знаниям, которые едва не погубили мир. Да здравствует король!» «Эй, меня кто-нибудь слышит?» «Проклятие!» И как мне отсюда выбраться-то? Да еще, чтобы не свихнуться при этом. Выхода нет. Двери заблокированы. Над головой два метра пустого пространства и доски. Много досок. А в подвале нет ничего такого. Никаких предметов. Например, бочки, на которые можно было бы встать и попробовать оторвать доски. Я сейчас чаек своей любимой заверю. И будем вместе. Хи-хи. Чай мы вместе будем пить. Сквозь стену вновь вошел старый знакомый, полупрозрачный псих. Вид его был еще более ужасен. Кожа обвисла, одежда грязная, а взгляд еще более безумный и по-настоящему пугающий. Глава двадцать «Ягод не осталось». «О, я, я знаю. знаю. У соседей есть. Только нужно взять повод, где...» «Тут мой повод, а вот и он». В руке появился топор, самый обычный топор, которым обычно колю дрова. На лице мужчины расцвела ненормальная улыбка, правый глаз чуть дернулся. «На тот случай, если мне не откроют». Закинув топор на плечо, ненормальный вновь направился наверх, напевая свою ненормальную песню. Аскель провел рукой по своим седым волосам. «Ладно, я готов признать, что призраки...» Реально существует. Только, блин, выпустите меня отсюда! Мы вновь собрались здесь, чтобы судить одного юношу. Тот утверждает, что технологии могут спасти нас. Еретик! Убейте его! Вновь поднялся вой голосов. Пара минутой через доски над головой вновь полилась красная полупрозрачная кровь. Вот только, не долетая до пола, она превращалась в кляксу. У парня дёрнулся глаз. Всё происходящее ужасало, и Аскель понимал, что если он сейчас не найдёт выход, то точно сойдёт с ума. Подобная картина повторилась ещё три раза. В последний раз, судя по всему, бывший владелец дома был вообще в каких-то лохмотьях и с окровавленным топором. Глупо хихикая, мужчина размахивал своим оружием в разные стороны. И в этот самый момент золотая кобра начала сдавливать руку, привлекая к себе внимание, парни. «Да что тебе нужно-то?» Перейдя на магическое зрение практически потеряв чувствительность руки, Аскель понял, чего хотела кобра, и сглотнул от осознания мысли. Золотая кобра кивнула, повернула свою голову и уставилась в одну точку. У нее же уставился и сам Аскель, постоянно сжимающийся комок. «Нет, не так». Гигантский ком ментальных нитей и никаких других. Парень был ошарашен происходящим. Он подметил, что несколько ментальных щупалец ползут как раз к голове свихнувшегося мужчины. А еще несколько таких, только куда меньше по размеру и диаметру, оплели голову самого Аскеля, что ему категорически не понравилось. Схватив охватившие его щупальца, Аскель без труда отделил их от себя и покачал головой, почувствовав неимоверное облегчение. Паника начала отступать, а улыбка вновь появилась на лице попаданца. «Так вот она что. Нет никаких призраков. Только непонятная ментальная хрень. Слышь, кобра, с меня причитается». Кобра, будто поняв сказанное, кивнула и спокойно устроилась на предплечье. «А теперь, что касается тебя. Встав и оторвавшись от стены, Аскель подошел к аму, который достигал примерно трех метров в диаметре» и хорошенько пнул ногой. Нога прошла насквозь, будто никакой преграды и не было. Тогда он задействовал руки. Магические каналы или щупальца паразита легко вцепились в ком, как во вполне материальный объект. «Вот ты и попался!» Победно улыбнувшись, парень принялся распутывать ментальные нити и выпускать их наружу, постепенно докапываясь чуть ли не до самого центра всей этой непонятной конструкции. «Самое страшное, что казалось парню, что в этом коконе из ментальных нитей может обнаружиться еще один интересный пет. Нет, может, это было бы и хорошо, вот только… По таким размерам становилось ясно, что, скорее всего, этот пет перекусит аскелем, чем соизволит отведать какой-то иной пищи». Пара десятков минут работы по распытыванию нитей и показалась его сердцевина. Небольшой комочек, который сокращался, будто был живым организмом. Кобра ожила в один момент, стоило непонятно чему показаться на свет. Золотое существо в один момент оказалось рядом с ним, и пасть его сомкнулась, проглатывая непонятный предмет. Все щупальца и нити ментального кокона в один миг повисли, а через несколько секунд и вовсе исчезли. И как это прикажете понимать? «Эй, ты чё съел?» Тебя не учили, что всякую гадость лучше в рот не брать». В ответ змей только отрыгнул, продолжая довольно, как парню показалось, улыбаться. У Аскеля было много теорий по происхождению данного кокона, как, например, воздействие неких мистических или потусторонних сил. Вот только это казалось чем-то глупым и непонятным. Но по мере уничтожения кокона призрачное тело свихнувшегося мужчины начало таять, а затем и вовсе пропало, не оставив после себя и следа. Казалось бы, вот и все, решение найдено, но как бы не так. Не отключая свое магическое зрение, парень направился вверх и убедился в своих выводах. Стена исчезла. Теория подтвердилась. Эти существа, Аскель не знал, как их назвать по-другому, воздействовали на его мозг и попросту внушили, что перед ним была каменная стена. И что же это получается? Они разумные? Не факт. Скорее, больше похожи на животных. Хищников, которые, можно сказать, питаются эмоциями всех, кто сюда попал. Может, по поводу последнего Аскель и ошибается, но не намного. И да, он не ошибся, когда думал о существах. Подобных тварей оказалось довольно много. Целых пять штук. Три внизу и два наверху, только они были больше своего предшественника процентов на 10. Но этот факт не сильно напугал бывшего орала. Твари воздействуют на мозг ментальными атаками, так что… Он просто взял и обезопасил свою голову, сменив целебную энергию на ментальную. Но проверять прочность барьера и строй силы не стал. Мало ли, как эти твари смогут с ним взаимодействовать, так что это была просто страховка. С первой тварью наверху сложности не возникло. Стоило парню приблизиться, как в него вновь полетели ментальные щупы, которые он, впрочем, легко отбил рукой, не заморачиваться над техникой а заодно более пристально наблюдал за своими пальцами, или, если быть более точным, за магическими каналами, которые взаимодействовали с этими комками ментальной плоти. Как все происходило? Довольно просто. Сама дымка проходила сквозь подушечки пальцев, но ненамного, всего на каких-то полмиллиметра, где ее уже пожидали щупальца паразита, точнее, магические пути. На трудности это не доставляло, наоборот. Возникало какое-то внутреннее спокойствие, будто он делает правильное и хорошее дело, избавляя этот мир от подобных твари. Заплатите Аскелю чеканной монетой, и он избавит вас от сил тьмы, нависшей над вашими головами. Но не вздумайте потом вилами бросаться. Мотивщик был в самый раз, особенно учитывая, что местные тут делались тем, кто владел не магией, а технологиями. И оказаться на месте того бедняги, которого убили, А скеле точно не хотелось. Стоило показаться ядру, как кобра, в очередной раз, сорвавшись с плеча, проглотила небольшое его, после чего вновь лизнула щеку своему хозяину и с гастрономическим интересом посматривала на остальные комки ментальной энергии. Нет, все-таки нужно дать ему имя. Нельзя же быть постоянно просто золотой коброй. При развязывании третьего комка возникли небольшие сложности. Узлы были довольно сильно переплетены. А еще Аскель заметил небольшую странность. Он увидел, что в сторону камина тянулась небольшая ментальная нить. Заинтересовавшись данным феноменом и вновь отбив от своей головы ментальное щупальце, Аскель подошел к камину и заглянул внутрь. Там ничего не обнаружилось. Обыкновенная, на удивление, чистая дымовая труба. На щупальце упиралась в камень, который был чуточку выше. Недолго думая, решив, что остальные монстры или существа могут немного подождать, Аскель при помощи кинжала расшатал старенький кирпич, после чего извлек его полностью. Но и теперь щупальце не дернулось с места, продолжая указывать куда-то в стену. Операцию пришлось повторить, расширяя проход. И, как оказалось, не зря. В камине обнаружился небольшой тайник, а в нем небольшой металлический шар, отполированный до близко. Словно почувствовав близость предмета, не до конца распутанный комок издал пронзительный биск. Шар едва заметно засветился, и вновь появились призраки. Едва не подпрыгнув от огня, появившегося в камине, Аскель моментально успокоился и улыбнулся собственной глупости. кто там сказал, что любая развитая технология неотличима от магии. «Неважно, не суть. Аскель ошибся. Он крупно ошибся». Парень спокойно вылез из пылающего камина и, стряхнув себя пыль, осмотрелся. Комната, она же гостиная, была забита дорогой призрачной мебелью. Повсюду ходили люди, а в углах горели свечи. Комки заволновались и вновь потянули свои щупальца к голове парня, но, лишившись парочки, моментально успокоились. «Да уж, так глубоко я никогда не заблуждался». Положив свой палец на поверхность светящегося шара, Парень провёл вдоль него, ничего не изменилось. Тогда поперёк и тоже ничего. Перевернул его и покатал на ладони. Никакого результата. Все вокруг продолжали смеяться и веселиться, не обращая внимания на стоявшего посреди моря веселья спокойного парня, будто его и не было. Аскель нажал на самый центр. Металлический шер вспыхнул, и всё окружение замерло. Не убирая пальца с центра, попаданец, внимательно следя за поведением сгустков, Провел им немного назад, под гладкой поверхности. Все жители дома закрутились еще быстрее. Вот еда закончилась, свечи погасли, и все покинули дом. А теперь чуть вперед. Довольная хмыканья разнеслось по пустому помещению, когда парень увидел самого себя входящего в дом с уверенной улыбкой на лице. Но вот его точная копия проходит через густок, и к нему мгновенно цепляется ментальный щуп. Да, даже паразит в груди никак не отреагировал на такое вмешательство. Самый обычный голопроектор в мурованную стену. Интересно, это у кого такое чувство юмора-то? Стоило отпустить палец, как проекция исчезла. Но попаданец решил вновь обыскать тайник, и не зря. В нём нашлось старое и пожелтевшее от времени письмо. Глава двадцать шестая. Все оказалось не таким радостным, как ожидалось. Это было не одно письмо, а целая гора писем, которую Эскель неторопливо принялся читать. Если кратко, то в них говорилось о неком Гроге, первом владельце этого дома, и как он путешествовал по серым землям, где и нашел этот хорошо сохранившийся артефакт изначальных. Вот только работал данный артефакт на ментальной магии и мог записывать и сохранять события, которые происходят недалеко от него. Была и дата. Оказалось, что этот дом тут стоит более четырех веков. Это же что получается? В течение всего этого времени эти твари сводили с ума всех жильцов этого дома? Интересно, ничего не скажешь? На самом деле, интересно было только первое письмо. Во всех остальных говорилось, конгурок вновь и вновь отправлялся в серые пустоши. Но находил он там откровенный хлам, не стоящий внимания. И уже под конец своей жизни спятивший старик спрятал свое самое ценное сокровище в тайник, после чего взял свои вещи и просто уехал в неизвестном направлении. Странный был старик, ничего не скажешь. Спрятав все письма в карман, как и артефакт, парень посмотрел в сторону оставшейся твари. «Ну что, продолжим ваше истребление, монстры?» «Я покажу вам, как сводить с ума частных жителей города». Небольшая пафосная речь, что может быть ужасней перед началом тяжелого боя или распутыванием ментальных нитей. Несколько часов, и все было кончено. Комбара с довольным распухшим пузом уже не помещалась в руки, так что просто повисла на плече, каким-то чудом не срываясь вниз. «Тебе бы похудеть, а то бока отрастишь». В качестве ответа змея выпустил язык но от переедания не смог засунуть его обратно. Данный факт не сильно беспокоил парня. Довольно скоро кареты должны будут перестать ходить, а ему ещё нужно будет добраться до таверны. Всё равно в этом доме ночевать он не планировал. И не будет планировать, скорее всего. Выйдя из своих новых владений и проверив, всё ли заперто, парень закрыл входные обороты. И, насвистывая веселую мелодию, спокойно и без всяких нервов, стал прогонять через память все, что произошло в особняке, и улыбка не хотела слезать с его лица. Такому розыгрышу любой бы порадовался. Грустно другое, что были и погибшие, но и запись кое на что намекала, что, собственно говоря, радовала. Никто в доме не погибал. Все бывшие жильцы спокойно покидали его территории, благополучно пропадали. Но довольно скоро их тела находили неподалеку, если верить словам Нессии. Вот вам и веселый розыгрыш называется. Городская легенда разрушилась вдребезги. Интересно, а сколько такой артефакт может вообще стоить? Аскель вышел на улицу. Уже было довольно темно, и местных жителей практически не наблюдалось. К тому же рядом был медный район города, и виднелись подозрительные личности, которые точно не упустят свой кусок пирога. «Я ждал тебя, странник». «Простите». Аскель резко обернулся. Перед ним стоял человек в черном плаще и капюшоне. «Столько времени потребовалось, чтобы найти тебя. Столько разумных пришлось подкупить. И вот я здесь, как и ты». Где-то неподалеку раздался гул Каллилс, будто кто-то гонял на большой скорости. Вот только Аскеля такая проблема волновала меньше всего. «Простите, мы знакомы?» «Мы?» «Нет, мы никогда не встречались. Более того, мы никогда больше не встретимся». «Чего?» «Парень, ты не пьян, случайно?» «Послышался лёгкий смешок». «А ты забавный. Не хочешь ничего сказать или пожелать напоследок?» «Кремовый пирог с доставкой на дом. Но что тут происходит?» Аскель не договорил, так как раздался очередной гул-галюс, только уже куда ближе а следом и глухой удар, который, собственно, и отвлек бывшего аристократа, заставив повернуть голову в сторону звука. Незнакомец, не став отвлекать, просто поднял руку. Аскель только и успел повернуть голову обратно, как увидел вокруг ладони мага какие-то огоньки разных цветов. Непонятно, почему раздался глухой стук, после которого тело мага откинулось в сторону, а шея выгнулась под неестественным углом, и бездушная тушка рухнула на каменную брусчатку. За несколько часов до описанных событий. Север, район Золотого кольца. «Быстрее, я сказал! Что ты так долго копаешься?» «Простите, господин, но это тонкое оборудование. Если хоть одна деталь не будет целой, то вся конструкция может рухнуть». Молодой гном вытер поцелбай и вынужденно улыбнулся такому же молодому парню. Вот только в отличие от гнома, этот был при деньгах и с наглым выражением лица. Будто всё вокруг него — самый обыкновенный навоз, которого в городе полно. Одним словом, аристократ. И мне плевать. Я получу тебе не за болтовню. Мне нужен мой транспорт. Отец мне подарил механическую карету не для того, чтобы она стояла у тебя тут целый час. Но, господин, я повторюсь, это сложное оборудование, и все детали должны быть закреплены должным образом. Аристократ, парень с зелёными волосами, гневно скривился. «Так работай! За что я тебе плачу деньги?» Механик-гном моментально приступил к работе, точнее, проверке готовности всего этого механического шедевра, и увидел, что возникла проблема переднего левого колеса. Три оставшиеся он уже проверил и подкрутил гайки, а на последнем... Только гном потянулся к ключу, как повозка дернулась с места, и, заполнив мастерскую паром, выехала в открытые ворота на довольно высокой скорости. «Стойте!» «Я не закончил! Это опасно!» В Настоящее время. К ногам Аскеле подкатилось колесо. Обыкновенное колесо от кареты, а откуда-то дальше, по улице, раздались отборные маты и ругань на какого-то механика. Несправедливую судьбу и совсем уж знакомая фраза «Вы знаете, кто мой отец?» Но данные литературные эскизы не сильно беспокоили попаданца. Была другая, более важная проблема, как и все остальное а именно труп, лежащий посреди дороги со свернутой шеей. Сердце бывшего детектива на мгновение остановилось, но потом забилось вновь, так как парень вспомнил, как именно тут действуют законы, да и правда на его стороне. Ведь кто он такой? Всего лишь свидетель несчастного случая. Кто этот парень и что он тут делал? Это не имеет никакого значения. Достав свое небольшое удостоверение из кармана, Аскель приблизился к трупу мощины и принялся рассматривать его более детально. Молодой человек высокого роста, полноват, с густыми, длинными, прямыми волосами русого цвета, большие замученные глаза. Широкое овольное лицо украшает узкий нос. На одежде полностью отсутствуют какие-либо знаки рода, а это значит, что данный субъект не являлся аристократом или, что вернее, поспешил скрыть данный факт. Уж слишком светлая кожа. Руки довольно большие, даже имеется небольшой жирок на ладонях. На пальцах несколько золотых калиц. А это еще что такое? Парень внимательно осмотрел правую руку незнакомца, на которой имелся небольшой браслет. С виду самая обычная побрякушка. Ну да, а что тут такого? Вот только был один нюанс. У браслетов не бывает мелко мелковыбойной, из которой торчал бы небольшой кристалл. Но, присмотревшись, Аскель понял, что это не кристалл, а какой-то прибор с очень сложным строением. Это было невозможно. Тем более здесь, в столице. Его попросту арестовали бы, если не сожгли на костре заношение технологического инструмента. Хотя, нет, последнее вряд ли. В конце концов, в этом мире живут не совсем барбары. Но не в этом суть. Именно эту руку этот тёмный направлял в сторону Аскеля, когда зажглись огни. Может, помимо всего визуального эффекта, данный браслет является искрытым оружием? «Господин, господин! Вы не пострадали? А во имя богов, что тут случилось?» Позади Аскеля оказался небольшой парень. И в этот раз это был совершенно точно самый обычный человек. «Случилось. Ты управлял каретой?» «Нет, что вы!» Я торговец лавки, в которую врезался аристократ. Он распорядился немедленно принести оторванное колесо. Попаданец, оторвавшись от осмотра тела, поднял колесо и повернул его так, чтобы было видно кровавое пятно в лучах небольшого фонаря. Вот твое колесо. И будь добр, раз тут замешана аристократия, вызови королевскую канцелярию. Но с какой стати? Потому что я ее представитель и знаю, о чем говорю. «Вызывай давай». Увидев хмурый и не совсем доверчивый взгляд торгаша, Аскель показал удостоверение личности. И только стоило лавочнику увидеть герб на обложке, как обращение мгновенное стало чуть ли не как с божеством. «Конечно, господин, как прикажете! Я немедленно оповещу канцелярию и городских страшников!» Глава двадцать седьмая. «Все случилось быстро, даже слишком быстро». Всего десять минут из-за открытой и хорошо знакомой портальной арки вышли старые знакомые — Карлос, Марина и Несси. Причем обе девушки были поражены, увидев тут аскели Они уже не чаяли увидеть его в более-менее вменяемом состоянии. «Паскель, вот ты меня удивляешь». «Да? И чем же, Карлос?» «А тем, что где ты появляешься, там возникают большие проблемы. Вот признайся». Сам его укокошил и решил свалить на того торгаша. Честно, признаюсь, я этого не делал и не собирался. Видишь, даже руку на сердце положил. Ладно, смотрим. Сия, осмотрись тут. Марина, осмотри тело. Может, Паскель не все улики еще уничтожил. Девушки молча стали осматривать всю территорию. Пришли еще несколько специалистов канцелярии, но они мало чем смогли заинтересовать парня. Зато зрителей было хоть от бавлей. Казалось, все дома пробудились от шума. «Так, народ, слушайте меня, как все было». «Погоди, Карлос, а ты откуда знаешь?» «Да тут все очевидно». «А, -а ну, прошу прощения, тогда говорите». Наигранно поклонившись, чем вызвал смех всех присутствующих, парень присоединился к Нессии и Марине. Девушки тоже решили выслушать речь начальника отдела. Этот парень шел спокойно по улице. Никого не трогал, и тут бац! От удара тепловой кареты в его голову прилетает кусок кирпича и разбивает тому череп. Мгновенная смерть. Поэтому сворачиваемся здесь и по домам. Капитан, у меня вопрос. Опять ты, Паскель. Ну вот, честно, достал уже. Что тебе, работы мало? Так я найду. В архиве много бумажной работы. Товарищ капитан, вы уж меня простите, но как быть с колесом? С каким колесом? которая прилетела в голову этого парня, который, судя по вашим словам, просто прогуливался. И даже если ему в голову прилетел кирпич, то где он сам? Колесо-то вот оно, даже кровавый отпечаток на нём имеется». Аскель прав, Карлос. Вмешалась Марина. Следы от удара совпадают. Смерть наступила мгновенно. «Ой, ну всё. И что нам теперь? Ловить аристократа и предъявлять им обвинения «А что его ловить?» «Ну, хоть ты-то заткнись, Паскель! Тебя вообще никто не спрашивает!» Я к тому, капитан Карлос, что он вон стоит в толпе зрителей. Поняв, что его раскрыли, низкий молодой парень быстро растолкал толпу и побежал. «Стой! Куда? За ним, остолопа! Чего стоить это?» Все присутствующие, включая самому главу отдела, ломанулись следом за аристократом. Остались только Марина, Аскель и Нессия. «Эх вы, предательницы!» Эй, ты вообще о чём? Вы меня предали, оставив на растерзание этому дому. Мне пришлось немало повоевать, прежде чем монстров одолеть. Глаза девушек вспыхнули интересом. Небольшой стыд за то, что оставили попаданца наедине с проклятым домом, исчез вовсе. Это правда? Нет, конечно. О, держите. Достав из кармана небольшой шар, парень передал его на Си. Это… Это технологии изначальных. Погоди. В зеленых глазах эльфийки загорелся страх. То есть ты хочешь сказать, что эта штука исходила сама всех, кто жил в твоем доме? Аскель кивнул. Но, разумеется, рассказывать о том, что помимо этой штуки там были некие ментальные коконы, и вообще избыток ментальной магии он не стал. Верно. Не переживай. В данный момент оно не опасно. И давайте об этом немного позже, девочки. Если вы не забыли, у нас тут тело. Рассказывать о том, что этот ненормальный ему угрожал, Аскель также не стал. Вернув парню непонятный артефакт, Нессия что-то проговорила сквозь зубы, после чего начала внимательно осматривать место на наличие чего-то ненормального. Марина, наоборот, приблизилась к тому, что тут было явно ненормальным, и звали это ненормальное явление Аскелем. «С тобой точно все хорошо? Прости, что бросили тебя». «Да ничего, не груди свою голову». «Что скажешь по этому парню? Аристократ?» «Не уверена. На нём нет даже перстня, который обязаны носить все аристократы, даже если они скрываются. Но он не страдал от недостатка пищи точно. Тёмная одежда не из дешёвого материала. Это что-то вроде милорода, но я не уверена». «Эм, это твой милород. Это такой тип ткани?» «Верно». Марина приблизилась к несчастному и показала саму ткань, резко дёрнув разные стороны. Видишь, даже не дрогнула. Сохранила все нити в должном состоянии. Я не знаю, кто это, но у него явно имели средства позволить себе такой наряд. Ты не против, если я его обыщу? Может, он где-то при себе герб держал? Да, конечно. Марина кивнула и отошла в сторону, внимательно наблюдая за действиями парня. А тот, как подобает первым делом, натянул кожаные перчатки, чисто по старой привычке. Все равно тут нет поиска под печатком пальцев. «И что там? Что-то нашли?» наси осмотрев весь участок, вернулась к трупу. «Ничего. Знаешь, это моя эльфиечка. Труп чист. Герба нет, кольца тоже. Только то, что на нём». «Ну-ну. Это, конечно, плохо. И что будем делать?» «А я-то откуда знаю? Это вы тут работаете дольше меня. а Я-то всего второй день на службе состою». «Ну да. Даже перчатки надел. Чтоб свой даже... Частично аурный след оставить. Только все это миф так и знай. Происшествие похоже на самый обычный несчастный случай. Телега врезалась в лавку, колесо отлетело и пришибла бедолагу. Вот только его семье никак не сообщить, а вещи придется распродать на аукционе в таком случае. Это еще почему. Такой ход конем удивил парня. А куда девать? Хранить? Если за вещами никто не придет в течение суток, выставим их на аукцион. Сначала для тех, кто работает в канцелярии, а после — в городской аукцион. То, что останется. И не смотри на меня так. Это ваши людские, такие варварские законы. Даже я, эльфийка, не одобряю подобного. У нас всё имущество хоронят с умершим, и никак иначе. Ладно, никак не могу привыкнуть. Это ещё к чему ты так не можешь привыкнуть? Ко всему этому сюрреализму. Когда заберут тело? Довольно скоро. Если быть точным, то когда вернётся наш с вами капитан? Если, конечно, не забудет. Что вполне вероятно, и даже скорее всего. О, Аскель, мы совсем забыли тебе сказать. Пока ты лечился и восстанавливался, нам дали собственный кабинет, только он располагается в подвале. А ещё нас разделили на две команды. То есть Карлоса больше с нами не будет. Увы, будет. Он, я, ты и Марина. Вот и вся наша пока не очень большая команда. Руберт решил сделать дружеское состязание между нами. Ничего такого, просто та группа, которая раскроет больше всего дел, получит небольшой бонус. Какой, он не говорил, но я… Нет, скорее, мы не очень на это надеемся. Один раз уже проиграли, так что просто делаем свое дело. Понятно, что ничего не понятно. Полчаса, и про оставленный труп вспомнили. Вновь открылся портал. И Карлос уже в гражданской одежде приказал уносить несчастное тело в портальную арку. «Эй, Карлос! Чего тебе, Паскель? Вот только выздоровел, а нарываешься на проблемы!» «Не Паскель, а Аскель. И вот ещё что. Вы аристократа поймали?» «Поймали, конечно. Куда он от нас денется? Думаешь, он сможет сбежать от меня? Ха, пускай попробует!» «И что ты с ним сделал?» — уточнил Аскель нарочно заинтересованным тоном. что, -что? «Посадил за решетку. Пускай посидит до утра и подумает, как гонять». «Не может быть. Карлос, ты сделал правильный выбор». «Ну, конечно. Он поцарапал мою карету, когда гонял, гад». Портел схлопнулся, а Марина ударила себя по лицу ладонью. Фейс-палм. «Я никогда не привыкну к его манере поведения. Думаю только о своей выгоде». «Думаю, как и я. Но Карлос хотя бы этого не скрывает». Да и на лице у него всё прекрасно написано. Так, дом я осмотрел и доволен. Девочки, чего вы так напряглись? Да так, вспомнили кое о чём. Тихо проговорила Марина, опустив голову и скрестив свои руки под великолепной грудью, чем её, в смысле, грудь немного подпёрла. Интересно, и о чём же? Глава двадцать восьмая стол, заваленный закусками, и две девушки, уничтожающие все эти запасы с невероятной скоростью и запивающие все вином. Аскилий моргнул, картина не поменялась. Стол, заваленный закусками, и две девушки, уничтожающие все эти запасы с невероятной скоростью и запивающие все вином. «Аскиль, ты чего стоишь? Присаживайся. А это нормально. Мы только что расследовали дело с трупом. А после вы так спокойно едите». Ну да. Марина пожала плечами. «А что тут такого? Каждый день в мире кто-то умирает, и что? К тому же у нас работа такая. Может, нам теперь и вовсе не есть?» «Согласен, но все равно, как-то это странно и непривычно». Парень присел за стол и осмотрел всю таверну. Она была пуста, и эта пустота немного напрягала. насия заметив его метание, улыбнулась. «Мы собирались устроить небольшую вечеринку в честь покупки дома» своего выздоровления и нашего поступления в Академию. Короче говоря, три праздника за раз. Пришлось для этого залезть в свою заначку, так что ты не переживай. Так, стоп. Все моментально замерли. Даже Марина не донесла до своего милого красного ротика блюда, похожее на пельмень. Девушки, я, конечно, благодарен, но это всё слишком. Я, парень, и это я должен вас угощать и всё это планировать. Аскель. Носия с предвкушением улыбнулась. «Да. Закрой свой милый мужской ротик и ешь. Я ценю твой порыв, но мы друзья. Не переживай. В следующий раз ты будешь за нас платить. Или, если захочешь, можешь скинуться. А сейчас закрой свой рот и жри, что есть». Жёстко, но правильно. Хотя у парня возникло непреодолимое желание, как следует наказать наглую эльфику за её слова. Ладно, так и быть. Но у нас есть и другие темы, которые нужно обсудить. Ой, только не сейчас. Марина скривилась и, сделав глоток белого вина, грустно посмотрела в сторону попаданца. «Аскель, давай сейчас не будем о работе». «А я и не о работе. Я о другом. Вот, например, скажи мне, Марина, когда мы завтра собираемся подавать документы в Академию?» Девушка задумалась, но потом посмотрела на свою подругу. а ведь мы действительно еще не решили этот вопрос». «Точно». Эльфийка сглотнула и улыбнулась. «Завтра с утра встречаемся возле здания Академии. Это если всё пойдёт по плану. Вот только, Аскель, у нас будут проблемы». «Проблемы?» Бровь парня в изумлении изогнулась. «Ага, кто ты такой вообще? Мы ведь это уже обсуждали». «Я помню, но есть кое-что странное. Я знаю, что твоя основная магия целебная, однако во время боя с её братом Укорезненный тычок вилкой в сторону краснокожей не остался незамеченным. Ты использовал не только целебную, но и земляную. Так кто же ты такой, Аскель? Поняв, что попался на горячем, парень нервно сглотнул, осматривая всех присутствующих, после чего понизил голос до доверительного шепота. На самом деле, у меня не одна стихия. Девушки замерли. Даже Нессия, которая взяла парня на простое слабо, и не особо верила в результат, прикусила язык. «Ауч, больно же! Аскель, ты чего? У тебя две стихии!» Эльфийка моментально напряглась, вот только взгляд Марины практически не изменился. А для Носии это значило очень многое. Больше двух. так же тихо продолжил бывший Рал, делая глоток вина и с удивлением наблюдая за тем, как девушки немного побледнели. «Марина...» «Ты ведь не думаешь, что он...» Синеволосая покачала головой, не отрывая своих сиреневых глаз от лица парня. «Не думаю. Аскель, что ты знаешь о своей семье?» «Много чего. Все тайные секреты рода. На их распространять не собираюсь». «Да я не об этом. Марина закачала головой. Я о другом. Ты можешь владеть тремя стихиями, а такое подвластно только королю. Ты, случайно, не бастард короля?» От такого заявления парень побледнел, но быстро вспомнил, кто он на самом деле, и с улыбкой покачал головой. «Уж точно нет. И этого не может быть. Но три стихии может быть только у членов королевской семьи, и ни у кого больше». «А кто сказал, что у меня всего три стихии?» Тишина стала гробовой. Девушки за столом едва не попадали, а бледная кожа эльфийки стала напоминать свежеокрашенную белой краской стену. Марина даже потеряла былую красноту, а руки медленно и мелко затряслись. «Аскель, скажи честно, сколько у тебя стихий?» Голос Марины все же вздрогнул, а эльфийка и вовсе потеряла дар речи, крепко жимая кубок своей руки. «Вода, земля, огонь, воздух, тьма, ментальная и целительская энергия. в Полный набор. Можно сказать, что я полный универсал». насия рухнула в обморок. Кажется, для неё это было слишком. Марина же только покачала головой. А взгляд стал очень строгим. Этого не может быть. Точнее, может, но последний маг с подобным источником рождался достаточно давно. «Аскель, ты нам точно врёшь». «Мне нет смысла лгать, юная леди». Улыбнувшись, парень отдал мысленные команды, чтобы его пет принёс все необходимые нитиманы. Кобра справилась, но возникли проблемы. Поблизости не было всех нужных нитей, так что ей пришлось немного полетать, дабы принести все. Стоило Аскелю поднять руку, чтобы начать демонстрацию, как Марина тут же схватила ее. «Не стоит этого делать. Тут полно свидетелей. Да и за нами наблюдает. Ничего больше не говори и слушай меня очень внимательно, Аскель. То, что ты владеешь всеми стихиями, это ненормально и…» «Стоп. Погоди. Я хочу тебе сказать, что Роберт уже в курсе моих способностей» как те маги, которые проводили мою проверку. И последнее, в любом случае, насколько мне известно, завтра при поступлении в Академию меня будут досконально проверять». Синеволоса замерла, потрясённая услышанным. Её рука жилась чуть сильнее, не желая выпускать тёплую ладонь парни. Она уже давно поняла, что с ним ей было хорошо и комфортно. Я поняла, но тогда тебя должны были забрать. «Правильно. Я и сам это уже понял. Вот только свою роль сыграла то, что я сам сознался в своей уникальности, но есть и проблемы. Взяв ладонь краснокожей в свою, Аскель вывернул свою руку и указательным пальцем руки девушки провел по своим венам, показывая наглядный пример. У меня очень узкие магические каналы, и я не могу использовать мощное магическое плетение. Так что использовать меня в военных целях королю будет, э, скажем, проблематично. Вот такой вот я. «Вроде дара есть, но по факту его вроде и нет». Грустно ухмыльнувшись, парень поведал еще кое-какие свои теории. Правда, умолчал о своем зрении, как, собственно, и о своих возможностях манипулировать разной маной. Об этом знать девушкам точно рано. «Носия, вставай. Я знаю, что ты подслушиваешь. У тебя уши дергаются». «Блин, плохо их контролирую. Что я пропустила?» «Ничего». Я только что закончила рассказывать свою самую страшную тайну. А теперь, более важный вопрос на повестке дня. Да? Есть что-то еще более важное, чем почти что живая легенда? Уж поверь, Мариночка, разумеется, есть. В этот самый момент краснокожая густо покраснела и вновь опустила свои изумительно красивые глаза. Интересно, почему? Вроде Аскель не сказал ничего такого. Хватит эту драматическую паузу, Аскель. Если ты сейчас же не скажешь, Я воткну эту вилку тебе в руку. Мессия, только ты можешь так вежливо требовать ответы. Раз вы все так просите, мне будет нужна помощь по контактам. Мне будут нужны люди, которые помогут обустроить мой новый дом. Купить мебели и, естественно, привести все в надлежащее состояние в кратчайшие сроки. Марина задумалась, потирая свой миленький подбородок, так, как дело это в прошлом мире. В принципе, я могу поговорить со своей сестрой. Она знает кое-какие строительные… Исключено. Прости, Марина, но твоя семья слишком влиятельна. Думаю, у Аскеля могут возникнуть проблемы, если наши семьи будут действовать напрямую. Сама посуди. Две семьи или одна семья будут помогать какому-то простолюдину. Не обижайся, Аскель. Глава двадцать девятая. Да нет, все нормально. В принципе, я согласен с вашими выводами и поддерживаю решение. Но помимо самого ремонта, давайте обсудим, где встретимся после поступления. Насколько мне известно, завтра канцелярия не работает. По крайней мере, наш отдел. Верно. Эльфийка кивнула. Думаю, можно встретиться в кафешке через дорогу. Как там она называется? Девушка сделала задумчивый жест рукой. Зачетка. О, точно. Спасибо, Марин. Так вот, там столик хоть и трудно урвать, но, думаю, мы сможем. Аскель покачал головой. «Нет, девочки, это не то. Вы поймите, я только за, но разве нас не будет ждать работы?» «Какой же ты у нас трудоголик. Нас специально для тебя, придурка, я поясню, что мы работаем в канцелярии чуть ли не просто так. Даже ты, Аскель». «Что? Это ещё почему?» «Потому что нам с Мариной это практически не нужно. А ты — потому что учишься в академии. Забыл, какой именно договор с Рубертом заключал?» «О, боги». «А ты откуда об этом знаешь?» Мне Марина сказала. «Нессия? Что нессия?» «Говорю как есть. Мне лгать незачем». В светлую эльфийку полетел кусок курицы, который, впрочем, та с легкостью поймала. «Не нарывайся, подруга. У меня с рекцией полный порядок». У Академии было многолюдно, и это мягко сказано. Толпы студентов, которые сюда пришли в самый первый день приема заявок. И это было не самое страшное. Самым неприятным лично для Аскеля была толпа девиц, которые ходили практически без одежды. А все по той простой причине, что именно сегодня холода полностью отступили и пришли жаркие дни. Причем во всех смыслах. Ну да, народу много. Марина поправила свои темные очки, а Аскелю пришлось держаться от своей девушки на почтительном расстоянии, примерно 2,5 метра потому что ее от парня отделяли четыре рыцаря, которые, словно телохранители, оберегали девушку. Парень посмотрел в левую сторону. Там картина была практически аналогичной, только подобным образом оберегали аристократов, чем именем была приставка «рал». Носея тоже была тут, вот только находилась совсем без охраны. Зато из длинных сапог торчали острые кинжалы, и взгляд бегал по толпе. «Я так понимаю, ты на задании?» Эльфийка вздрогнула, а в следующую секунду в шею парня уткнулся небольшой короткий кинжал. «Прости, рефлексы. А с чего ты взял, что я на задании?» Кинжал со свистом влетел обратно в ножны, но никто из толпы на это не обратил никакого внимания. Бегающий, сконцентрированный взгляд. Такое я видел только тогда, когда мы расследовали дело о твоем покушении. «Аскель, это было наше с тобой первое дело». Не думаешь что ты чего-то мог заметить. Я ошибся? Нет. Просто я сопровождаю кое-кого. Прости, не могу раскрывать личную информацию. Я не настаиваю. Удачи тебе. Мне в эту очередь. Для простолюдинов? Ага. Я же сказал, что я аристократ, которого изгнали из рода. Угу. Вот только все равно по тебе не скажешь, что ты обычный простолюдин. Как и по тебе не скажешь, что ты обычный элорд. Подбегнув сначала Носеи, потом Марине, Аскель направился в самую длинную очередь. Носея была поражена и от досады закусила губу. Нет, она помнила, что он взболтнул немного лишнего, но, быть может, он этого и добивался. Может, он уже знает правду о ее семье и о том, что именно произошло. Нет, эту тайну знает только король и его приближенные. Даже такой темной лошадки как Аскель, будет проблематично узнать такую информацию. Или скорее невозможно. Не став долго ломать голову над данным вопросом, Носия предпочла вернуться к своим прямым обязанностям, а именно патрулирование своего участка. Хоть и этого и не хотелось, но придется выполнять свою роль. Свою эльфийскую роль. Трактерщик улыбнулся, провожая очередного клиента своего заведения но ровно до тех пор, пока дверь в очередной раз не отворилась. Улыбка мужчины вмиг померкла, а в глазах застыл ничем не прикрытый страх. На лбу выступил пот, а по спине пробежала армия мурашек. «Вам что-то нужно, господин?» «Нужно». Улыбающийся бледный мужчина неспешно вошел в пустую таверну. «Мне очень нужна комната». «Конечно, господин. Я немедленно ее вам организую». Незнакомец протянул свой серебряный перстень с черным камнем. Трактирщик тут же поцеловал дорогое украшение. «Сколько ты мне служишь?» «Давно, но, если быть точным, то девять лет, четыре месяца и тринадцать дней. И за это время ты меня ни разу не подводил, собирал информацию, а также скрывал наших агентов». «Да, все верно, господин». «Я в целом был доволен твоими успехами». Вот тут тело мужчины прошиб электрический разряд. Ноги едва не подкосились, но на самом деле его просто парализовало страхом. «В целом, я правильно понимаю, что я где-то совершил ошибку, но где? Когда?» Незнакомец покачал головой в отрицательном жесте, а следом на столешнице лег небольшой темный мешочек с изображением летучей мыши. «Все не так просто, видишь ли. Мой человек пропал в черте города, но его кристалл треснул не сразу, будто его энергетика по-прежнему здесь, рядом, неподалеку. Но тут не было ваших людей, господин. Никто не представлялся». У мужчины затряслись ноги. Все это время он работал на этого человека, который, можно сказать, спас его от смерти и дал цель в жизни. Сильвер, как звали хозяина заведения, испытывал неподдельный ужас перед ним, на что незнакомец улыбнулся. «Не переживай, я просто ищу пропавшего лично. Вот решил заглянуть и к тебе. Может, у тебя есть какие-то сведения, более полезные, на твой взгляд?» «Да, есть такие, господин. Я с радостью расскажу вам все, что знаю». Есть тут одна группа, которая стала ко мне захаживать из королевской канцелярии. О чем они говорят большую часть времени, я не слышу. Но долетали обрывки, что-то о непонятном парне. Вроде как тот какой-то странный и необычный. Интересно. Неснакомец, не скрывая доброй улыбки, кивнул. Королевская канцелярия — это всегда интересно. Что еще расскажешь? Кто этот парень? Он мой клиент. А еще он готовил изумительное блюдо. Очень вкусное и, самое главное, чуть ли не целебное». Данный факт уже сумел удивить незнакомца, и тот глубоко задумался. «Целебное блюдо, говоришь? -а. а сам он сейчас находится тут? Он маг?» «Нет. Насколько я понял, он с двумя девушками отправился в академию. Сегодня день приема заявок, я отговаривал его». Просил подождать пару дней, пока спадет ажиотаж, но он не послушал. Упрямец, каких поискать нужно. «Хорошо. Что еще можешь рассказать о необычном клиенте?» К нему вломился Олег Рал. У них завязалась схватка. Аскель проиграл, и его увезли в лечебницу для Ралов. «Это становится все более интересным. Давненько не слышал это имя. Олег Рал. Мои агенты доложили о том, что эта семейка ненормальная» как парень вообще остался жив. Если позволите предположить, господин, мне кажется, что он использовал некие артефакты на основе сырой силы. Сами понимаете, расход энергии просто огромный, но для спасения жизни все средства хороши. Странный человек кивнул и, облокотившись о столешницу, глубоко задумался. Его подданный продолжал докладывать только теперь о менее интересных деталях, которые показались ему незначительными. Интересный парень, который взялся из ниоткуда и начал поражать всех окружающих своим мастерством. Только в плане кулинарии и живучести. Нет. Встречаться с ним пока рановато, как и приглашать его в свою организацию. Посмотрим, что он еще сможет сделать и как себя проявит. Ведь это не может быть один из десятки, верно? Такой парень быстро бы проявил себя. Да и ошибок в последнее время было слишком много. Нет, пусть пока все остается как есть. Последим за его будущими успехами. Знаешь, Сильвер, я тут подумал, что твоя информация об этом парне может быть куда полезнее, чем ты предполагаешь. Следи за ними дальше. Я хочу знать о нем все. Отчеты отправляй каждую неделю с пометкой важное Надеюсь, ты все понял? «Да, хозяин, я не подведу вас». «Уж только попробуй подвести». Улыбнувшись, незнакомец выпрямил перед лицом хозяина таверны указательный палец левой руки, с которого сорвался небольшой язычок черного пламени. Перед этим Сильверу почудилось, что из кончика показалось довольно большое темное щупальце. Но нет, этого просто не может быть. И все равно, темная магия — это слишком. «Возьми, это за твою работу». На столешнице появился камень. Он имел угольно-черный цвет и был всего лишь пару миллиметров в диаметре. Это же темный накопитель. Сбудь его по своим каналам. Деньги можешь оставить себе. Продолжая улыбаться, хозяин Сильвера совсем уж по-хозяйски похлопал своего подручного по щеке и покинул заведение. У него было еще очень и очень много дел в этом замечательном городе. Глава 30. Казалось бы, что может быть проще? Подошел, подал документы, прошел легкий тест на определение своего дара или таланта. Каждый называет по-своему. После чего спокойно пошел гулять дальше. Но, увы, проблема всей цивилизации — очередь, в которой как раз и оказался Аскель. Людей и представителей других раз было просто тьма. Море новых лиц, которое мозг старался запомнить и обработать. Но получалось так себе. Что тут было? Сложно описать словами. Хотя нет, можно описать всего одним словом — хаос. Но только в очереди простолюдинов. Марина же отошла чуток подальше и продвинулась глубже, как и Носия. Только эта немного самоуверенная эльфийка продолжала крутить головой, будто кого-то искала. А в груди парня все же тлел уголек сомнений. Вот она, живая и здоровая Марина. Улыбается и пречет глаза. Все делает в точности, как и его жена. Увы, но все будет далеко не так просто. Кто такой Аскель в настоящий момент? Простой парень без рода и титула. Это ведь не сказка, где, возможно, все стоит только щелкнуть пальцами. Работает с ней, и то хорошо. Может, хоть так огородит, хоть и не свою, но девушку от возможных опасностей города. На плечо легла рука. Парень, сам того не ожидая, подпрыгнул. Но тут инстинкты и мышечная память сделали своё дело. Ладони Аскеля схватили неизвестного и с довольно большой скоростью вывернули тому руку. «Ай, больно же, Аскель! Какого хрена? Забыл меня, что ли?» Знакомое лицо. Сюда же старая одежда и лютня за плечами. Ну да, это мог быть только один человек. «И тебе привет, Хара Банкрит. Как жизнь? Какими судьбами?» «Да так, гулял и тут решил поступить в академию». Думаю, может, хоть на государственную службу возьмут. Так, что еще? А, да, может, ты отпустишь мою руку? А то, знаешь, больно тут, однако. Прости. Ладонь попаданца разжалась, и тот вновь улыбнулся, пожимая руку своему старому и доброму знакомому. Рад встретить тебя. Расскажи, путник, что на самом деле привело тебя сюда? Баллада или судьба? Хайра слегка подвис, пытаясь осознать сказанное. Налс тряхнул головой, судя по всему, разгоняя свои мысли по правильным полкам. «Ну ты загнул. Бардом не хочешь стать?» «Уж прости, но точно не бардом. Мне бы магом стать». «Понятно. Ну, а меня выперли из школы бардов, так что решил попадать в счастье в этой академии. И за что, если не секрет?» «Ммм, помнишь ту песню про...» «Если ты сейчас вновь запоёшь эту самую проклятую песню, то я обещаю, что сломаю тебе руку». «Вот мой наставник также сказал, уж слишком сильно она въелась в мозг всем в городе и даже затмила исполнение нашего высшего наставника. И что? Тут радоваться нужно. А я и радовался, пока его дочь не проникла ко мне в комнату. Он нас застукал, и... Вылетел я из школы Барда быстрее, чем попал в неё. И я, подозревая, через окно... Ну да, это самый быстрый путь отступления для Барда. Только возникла проблема, и пришлось вырывать решётку из стены». Повезло, что камень оказался старым, так что вместо перелома руки и других частей тела я решил оказаться тут. Хм, занятно. И что, будешь учиться в боевом направлении? А какое направление может быть у того, кто владеет огненной стихией? Только туда, и никак иначе. Очередь продвинулась чуть дальше, но до конца было ждать еще очень и очень долгое. На середине разговора парень замер похолодел, уставившись только в одну точку. «Да ну нафиг! Быть такого не может!» «Ты о чем?» «Да вот увидел то, кого точно не ожидал увидеть. По крайней мере, сегодня и в этот час». Барт повернулся к очереди из аристократов, но так никого и не узнал. «И чего? Ты знаешь кого-то из этих аристократов?» «Увы, знаю. Но не будем сейчас об этом». Аскель резко обернулся в другую сторону, чтобы даже если они посмотрят в его сторону, не поняли, что это он. Кто там вообще стоял? Арата и Варвара, сестра и несостоявшаяся жена. Они же садисты и ненормальные на всю голову барышни. Так что от них аскели решительно отвернулся. Боишься встречи с этими красотками? Расслабься. Не думаю что такие девушки важны.